Глава 13. т о л ь к о темные маги могут управлять тьмой. С утра я проснулась рано, едва рассвело, небо было кристально чистым, без единого облака, и я предвкушала отличный солнечный денек. Если дракон не станет мотать нервы, можно даже позагорать и поплавать в пруду. Отдохнуть мне точно не помешает. Глядишь, хотя бы пропадут синяки под глазами. м и р и н а наверняка, вообще не знала, что такое отпуск. Я встала открыть окно и замерла, вспомнив вчерашний его п л е а д е р а под дверью, а затем странный сон с черным львом и его именем Наини. Но, разумеется, после ночного стресса, который устроил дракон, обязательно приснится какая-нибудь дичь и кошмар. Увы, даже про себя не хочу называть этого Грубияна мужем. Марбас, Марбас, Марбас. Настойчиво крутилась в мыслях, точно меня заклинило. Как ни старалась выкинуть это имя из головы. Никак не могла. Не торопливо собираясь на завтрак, я замерла перед зеркалом, затянула по ту же завязки на платье, чтобы хоть как-то обозначить на теле Мерины талию. Она же должна где-то быть. Месистый животик напоминал подушку безопасности, защитную броню от мужчин и личной жизни. Это я исправлю, воодушевленно вздохнула я. Сбросить пять-восемь килограммов вообще не проблема. п а р а месяцев активных прогулок, зарядки, плавания. И правильного питания, и тело подтянется. Еще бы что-то с волосами придумать. т у с к л ы й цвет и заметная седина выводили из себя. В душе мне по-прежнему девятнадцать, и я должна вернуть родной рыжий тон. Сейчас эти мышиные пакли даже расчесывать не хотелось. Нужно просто попросить у Агнесы краску для волос. Загибала пальцы. п а р т н и х у чтобы шила более элегантные платья и маски от морщин. Много масок от морщин. Я натянула кожу на лбу и заявила отражению: "И ботокс". Ладно, ладно, может ботокс здесь еще не изобрели, тогда о м о л а ж и в а ю щ и е зелья и мази много з е л и й и мазей. Осознав, что начинаю накручивать сама себя на пустом месте, я спустилась в столовую, задумчиво прошла по молчаливым коридорам и, заметив за столом модель, ожидающую завтрака, приветливо ей замахала. Надо же, какие люди с утра пораньше и без охраны. Однако охрана, словно прочитала мою мысль. Следующую секунду я получила по голове крылом, а следом возле уха со стремительным угу стрелой пролетело нечто белое и взъерошенное. На стол к девочке плюхнулась сова и, словно услышав команду, смирно развернулась ко мне во всей растрепанной красе. Похоже, птица, как и настоящая м и р и н а тоже никогда не была в отпуске. Сова нахохлила всклокоченные перья и уставилась на меня не мигающими желтыми глазами, как верный страж. Правда, надолго ее пристального внимания не хватило. Правый глаз совы дернулся несколько раз явно против ее воли. Если ты задумаешь пакость, с и я н а защитит меня. С Гонором заявила Адель, погладила птицу по голове и аккуратно уложила ей несколько взъерошенных перьев. Ух! Выдала птица и повернула голову на бок, словно мысленно оценивая масштабы и возможности моего злодейства. Сегодня такой замечательный солнечный денек. Давай не будем с с о р и т ь с я улыбнулась я. Может лучше покажешь мне, где лучшие места возле пруда? в Солнечные дни я не выхожу из дома, п ы р к н у л а девочка, глаза режет. Я совсем забыла, извини. Вздохнула в ответ, а сова, будто почуяв в моем предложении подвох, встрепенулась, подлетела и плюхнулась теперь возле меня, сканируя желтыми глазами. Я не испугалась, не хватало еще бояться замученной совы. Села на стул рядом с ней и, присмотревшись, заметила на ее белых перьях вязкие капли черной слизи, а на лапах шрамы. Сочувственно вздохнула. Так себе у совы компаньон-работенка. А где твоя Ая? и в н у л а д е в о ч к е Не хотелось молчать, словно мы с Адель были в ссоре. Нужно разговорить ее, пора найти к б е с е н к у подход. Какое у Аи имени обычное, ты сама ей придумала. Приветливо продолжила я, но Адель снова некрасиво закатила глаза. Аи сама мне его назвала. Хочешь и тебе н а з о в е т только может ты испугаешься до смерти и будешь вовсе не рада. Скорчила злую гримасу девочка. О, вызов принят. Широко улыбнулась я. К нам подошла Агнеса с подносом, поставила аккуратные румяные сырники с вишневым вареньем и чайник на стол, а затем шепнула мне. Доброе утро, госпожа. Сейчас принесу вам посуду и приборы. Моя рука потянулась за ароматным творожным колобком, но Адель х и х и к н у в о горошила. Не ешь. Страшно станет, когда Ая начнет говорить. Может и затошнить. Ладно, давай. Одернула я руку и положила на колени. Жду. п р о с и ее. Ая, назови свое имя. Нарочито мрачно прошептала Адель, и я напряглась, зажмурилась. Навострила уши и действительно уловила тонкое колебание звука. Кто-то словно ласковый пел колыбельную. Ая, ая, ая. Ничего жуткого в звуке не было, и я в замешательстве открыла глаза. Ничуть не страшно. Пожала плечами и все-таки стянула из тарелки верхний аппетитный сырник. Он оказался потрясающе нежным, с мягкими нотами ванили. Как жаль, что мне нужно худеть. Девочка недовольно надулась. А какая она? Это Ая. Опиши ее. Стянула я второй сырник, предварительно макнув его в ароматное варенье. На лисичку похоже, буркнула Адель. Покажешь? А ты не боишься? Даже многие маги боятся л я в р хотя они безопасны. Я махнула рукой. В зале снова появилась Агнеса, поставила на стол тарелки и чашки. Положила приборы и, когда она вышла, девочка твердо произнесла: "Ая, покажись". Я ждала, что на столе появится реальная рыжая лисица с пушистым хвостом, однако вместо нее в руках Адель забесилось нечто плотное и черное к и п я щ е е из густой темной материи, бушующее, как волны в шторм. Прости, Адель, это кто угодно, но не лисичка, о шалела выпалила я. Лисичка, лисичка! Почти заплакала малышка. Просто у меня плохо получается п р и д а в а т ь т е м е форму. Ай, лисичка! Любопытство взяло надо мной вверх. Я подошла к д е в о ч к е и черноте поближе, всмотрелась в бурлящий мрачный комок, как в пятна раршаха, но никакой лисы даже отдаленно не нашла. Мой учитель, господин Грэм, говорит, что нужно смотреть на тьму. и отчетливо представлять ее новую форму, тогда ты сможешь ей управлять и она подчинится. Но у меня в голове постоянно тысячи разных мыслей, я не могу сосредоточиться. В задумчивости произнесла я и поднесла пальцы к темному сгустку, осторожно коснулась его кончика и мысленно представила лисью лапку с когтями. Не прошло и секунды, как часть черноты структурировалась, и вместо непонятного хаоса перед нами в воздухе повис хаос. ч е р н о й лисьей лапой. Это как это мира? Ревниво завизжала Адель. Только темные маги могут управлять тьмой.